полях межа. Ручей, весна кругом, и девушка идет ко мне с вином. Прекрасен миг. Остань о вечном думать, и кончено. Поджал ты хвост щенком.